Действие третье. Комната в школе, направо и налево двери, шкаф с посудой, комод, старый фортепиан, стулья, диван обитый, клеенка, гитара и тому подобное. Полный беспорядок. Явление первое. Софья Егоровна и Платонов. Платонов спит на диване у окна лицо закрыто соломенной шляпой. Софья Егоровна. Будет Платонова. «Платонов, Михаил Васильевич» – толкает его «Проснись, Мишель» – снимает с его лица шляпу «Можно ли класть на лицо такую грязную шляпу?» «Фи, какой неряха» «Нечистот, запонки растерял, спит с открытой грудью, умытый в грязной сорочке» «Мишель, тебе говорят, вставай» «Платонов, а?» «Софья Егоровна, проснитесь» «А, после...» «Хорошо» «Будет тебе, изволь подняться!» «Кто это?» Поднимается «Это ты, Софья?» Софья Егоровна подносит к его глазам часы «Взгляните!» «Хорошо», — ложится «Платонов!» «Ну, чего тебе?» Поднимается «Ну, взгляните на часы!» «Что такое?» «Опять ты, Софья, с причудами!» Да, я опять С причудами, Михаил Васильевич Извольте взглянуть на часы Который теперь час? Половина восьмого Половина восьмого А условия забыли? Какое условие? Выражайся ясней, Софья Я не расположен сегодня Не шутить, не решать Ерундистые загадки Какое условие? А ты забыл? Что с тобой? У тебя глаза красные Ты весь избятый Ты болен? Пауза. Условие быть сегодня обоим 6 часов взбе. Забыл. 6 часов прошло. Дальше что? Софья Егоровна, садиться рядом. И тебе не стыдно? От чего ты не приходил? Ты дал честное слово. Я издержал бы это слово, если бы не ушёл. Ведь ты видишь, что я спал. Что же предстаёшь Софья Егоровна качает головой Какой же ты недобросовестный человек Что злобно смотришь? Недобросовестный по отношению ко мне, по крайней мере Подумай-ка Являлся ли ты хоть раз вовремя на наши свидания? Сколько раз не сдерживал ты данного мне честного слова? Очень рад это слышать Неумно, Платонов, стыдно Зачем ты перестаешь быть благородным, умным, самим собой, когда я с тобою? Для чего эти плебейские выходки, недостойные человека, которому я обязан спасением своей духовной жизни? При мне держишь ты себя каким-то уродом. Ни ласкового взгляда, ни нежного слова, ни одного слова любви. Прихожу к тебе, от тебя пахнет вином, одет ты безобразно, не причёсан, отвечаешь дерзко и не впопад попад. Ладона вскакивает и шагает по сцене. «Пришла!» «Ты пьян? Вам какое дело?» «Как это мило!» – плачет. «Женщины!» «Не говори мне про женщин! Тысячу раз на день ты говоришь мне о них!» «Надоело!» – встает. «Что ты делаешь со мной? Ты уморить меня хочешь?» «Я больна без тебя! У меня день и ночь! Грудь болит по твоей милости!» «Ты этого не видишь?» «Знать ты этого не хочешь?» Ты ненавидишь меня Если бы ты любил меня То не смел бы так обращаться со мной Я не какая-нибудь простая девчонка для тебя Я тесанная грубая душа Я не позволю какому-нибудь Садиться Ради бога Плачет Довольно За что ты убиваешь меня? Не прошло и трех недель после той ночи А я уже стала походить на щепку Где же обещанное того и счастье? Чем кончатся эти твои выходки? Подумай, умный, благородный, честный человек Подумай, Платонов, пока еще не поздно Думай вот сейчас Сядь вот на это стуло Выкинь все из головы и подумай только об одном Что ты делаешь со мной? Я не умею думать Пауза А вот ты подумай Подходит к ней Ты подумай Я лишил тебя семьи, благополучия, будущности За что? К чему? Я ограбил тебя, как самый злейший враг твой Что я могу тебе дать? Чем я могу заплатить тебе за твои жертвы? Этот беззаконный узел, твое несчастье, твой минимум, твоя гибель Садится Я сошлась с ним, а вот смеет называть эту связь беззаконным узлом Эээ, -э -э, не время теперь придираться к каждому слову У тебя свой взгляд на эту связь, у меня свой Я погубил тебя, вот и все, да и не тебя одну Подожди, что еще запоет твой муж, когда узнает? Ты боишься, чтобы он не наделал тебе неприятностей? Этого я не боюсь. Я боюсь, чтобы мы его не убили. Зачем же ты, малодушный трус, шел тогда ко мне, если ты знал, что мы убьем его? Пожалуйста. Не так патетично. Меня не проймешь грудными нотами. А зачем ты, э, впрочем, машет рукой? Говорить с тобой значит проливать твои слезы Да Никогда я не плакала Пока не сошлась с тобой Бойся, дрожи Он уже знает Что? Он уже знает Платонов поднимается Он? Он Я сегодня утром объяснила с ним Шутки Побледнел? Тебя бы ненавидеть -то -то, А не любить Я с ума сошла Я знаю, за что, за что я люблю тебя. Он уж знает, трепляет его за рукав. Дрожи же, дрожи, он все знает. Клянусь тебе честью, что он все знает. Дрожи. Быть не может, не может быть этого. Пауза. Он все знает. Нужно же было когда-нибудь сделать это. от чего же ты дрожишь? Как ты объяснила Стиму? «Что ты ему сказала?» «Я объявила ему, что я уже... что не могу» «Он же что?» «Был похож на тебя» «Испугался» «А как невыносимо твое лицо в настоящую минуту» «Что он сказал?» «Он сперва думал, что я шучу, но когда убедился в противном То побледнел, зашатался, заплакал, начал ползать до на коленях У него было такое же противное лицо, как у тебя теперь» «Что ты наделала, мерзкая?» Хватает себя за голову. «Ты убила его!» «И ты можешь, и ты смеешь говорить это так ладокровно!» «Ты убила его!» «Ты назвала меня?» «Да?» «Как же иначе?» «Он же что?» Софья Егоровна скакивает. «Постыди же, наконец, Платонов!» «Ты не знаешь, что ты говоришь!» «По-твоему, значит, не нужно было говорить?» «Не нужно!» Ложится на диван лицом вниз. Софья Егоровна, честный человек, что ты говоришь? Честнее было бы не говорить, чем убивать Мы убили его Он заплакал, ползал на коленях Ах, скакивает Несчастный человек, если бы не ты Он до самой смерти не узнал бы о нашей связи Я обязана была объясниться с ним Я честная женщина Знаешь, что ты наделала этим объяснением? Ты рассталась с мужем навсегда Да, навсегда Как же иначе? Платонов, ты начинаешь говорить, как подлец Навсегда Что же будет с тобой, когда мы разойдемся? А мы скоро разойдемся Ты первая перестанешь заблуждаться Ты первый откроешь глаза и оставишь меня Маша другой Впрочем, делай все мне, что хочешь Ты честнее и умнее меня. Возьми же всю эту не некстати заваренную кашу в свое распоряжение. Делай и говори ты. Воскрешай меня, если можешь. Поднимай меня на ноги. Скорее только, ради Бога, а то я сойду с ума. Мы завтра уезжаем отсюда. Да, да, едем. Скорее только. Надо увезти тебя отсюда. Я написала о тебе матери. Мы к ней поедем. Кому хочешь, делай, что знаешь. Мишель. Ведь новая же жизнь, пойми ты это. Слушайте, Мишель, меня, пусть все будет по-моему. У меня свежей голова, чем у тебя. Верь мне, мой дорогой, я подниму тебя на ноги. Я повезу тебя туда, где больше света, где нет этой грязи, этой пыли, лени, этой грязной сорочки. Я сделаю из тебя человека. Счастье я тебе дам, пойми же. Пауза. Я сделаю из тебя работника. Мы будем людьми, Мишель. Мы будем съесть свой хлеб. Мы будем проливать пот, дотирать мозоли. Кладет голову ему на грудь. Я буду работать. Где ты будешь работать? Не такие есть женщины, как ты. Посильнее. Да и те валится как снобы от безделья. Не умеешь ты работать. Да и что ты будешь работать? Наше положение, Соня, таково теперь, что болезни было бы Рассуждать здраво, а не утешать себя иллюзиями Впрочем, как знаешь Увидишь Есть женщины не такие, как я, но я сильнее их Веруй же, Мишель Я освещу путь твой Ты воскресил меня, и вся жизнь моя будет благодарностью Едем завтра? Да Я сейчас пойду в дорогу собираться Собирайся и ты В десять часов приходи в избу и приноси свои вещи Придешь? Платонов Приду Дай мне честное слово, что придешь А, сказал же Дай честное слово Честное слово Божусь, уедем Софья Егоровна смеется Ха-ха, верю, верю Даже раньше приходи Я раньше десяти часов буду готова А ночью и покатим Заживем, Мишель счастье своего ты не понимаешь, глупый человек Ведь это наше счастье, наша жизнь Завтра же ты будешь другим человеком Свежим, новым Задышим, новым воздухом Подтечет в наших жилах новая кровь Ха -ха. Прочь, ветхий человек На тебе руку, жми ее Подает руку Платонов целует руку Приходи же, мой телень, я буду ждать Не хандри, прощай пока Я живо соберусь Целует его Прощай. В 11 или в 10? В 10. Даже раньше приходи, прощай. Оденься на дорогу поприличней. Ха -ха, денежки у меня есть. Дорогой и поужиным. Прощай. Пойду собираться. Будь же весел. В 10 часов жду. Убегает. Явление второе. Платонов один Платонов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 А никак, нет Платонов садится за стол На кого же ты похож? На образ и подобие боже Платонов Так Николаевский? Точно так После Севастопольской компании Отставку получил служба 4 года В госпитале пролежал Он же офицер Я по артиллерии Так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 Господину доктору Николаю Ивановичу Трилецкому Трилецкому? ха ха, -ха. Можно будет кометь утрать? А еще кому? Марка, читай Господину Кириллу Парфировичу Глагонимус Господину Альфонсу Ивановичу Шрифтеру Его благородного господину отставного гвардии Корнету Максиму Егоровичу Алиутову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 Диверситета Софье Егоровне, госпожа Ваницева Господину студенту Хайковского университета Исааку Абрамовичу Венгеровичу Бушос Ммм mm. Это послезавтра А завтра ехать нужно Жалко Вот был бы воображаю процесс Ммм mm. Экая досада Доставил бы ей удовольствие Ммм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 На всю губернию осрамит Так и следует Первый раз в жизни меня наказывает женщина Ложится на диван И багостей шанит Тебе на шею вешаются Софья, например закрывать платком лицо Был свободен, как ветер А теперь лежи вот здесь Мечтай Любовь Аму, амос, амат Я люблю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 «Здравствуйте!» «Что же это вы на меня не смотрите?» целую трогу руку» «Чего стыдно?» «Всего» М -м «Соблазнил кто-нибудь?» «Да, в этом роде» айда Платонов!» «Кого же?» «Не скажу» «Сядем» «Садятся на диван» «Узнаем, молодой человек, узнаем» «Чего же меня-то стыдиться?»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 О, злоба проклятая. Вбегает Саша. Явление восьмое. Те же и Саша. Саша, бегать. Что такое? вскрикивает Миша. Бежит к болючимся и падать на них. Что вы делаете? Осип. Что это? Александр Ивадовда скакивает. Живой останется. Саша. вам ножик дает нож. При вас не зарежу, живой останется. После зарежу. Я уйдет!» Выскакивает в окно. Пладонов после паузы. Эх, черт!» Здорово, Саша. Это ты, кажется. А, -а, а, Стонет. Саша, он не повредил тебя. Можешь встать, скорей. Не знаю, этот товарищ чугуна вылета. Дай мне руку. Поднимается.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 Что это за слово, Мечаночка? Не кончилось? Как тебе сказать? Интриги нет никакой, но есть какая-то чудовищная галиматья Не смущайся сильно этой галиматьей Если не кончились они, то скоро Кончится? Когда же? Надо думать, что скоро Скоро заживем, Саша, по-старому Пропади, оно все новое Измучился весь, истоскался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 «Саша, что с тобой?» Саша встает и шатается, поднимается. «Саша, ты... Ты софьи, с Софьей Адис Генеральшей? Первый раз об этом слышишь?» софьи Софьей? низко!» «Что с тобой? Ты, бледна шатаешься?» Стонет. «Да, не мучь хоть ты меня, Саша!» «Рука болит, а тут ты еще! Неужели это... Это для тебя новость?»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 Вот для кого начинается новая жизнь Больно Всего лишаюсь С ума схожу Боже мой Саша Клоп и осмеливается И та В силу какой-то святости Имеет право бросать в меня камень Проклятые обстоятельства Ложиться на диван Войница входит и останавливается у двери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 ты это знаешь пауза благодарю мне что бог с тобой пусть значит так тому и быть значит так тому и быть платоннов встает и медленно идет в другой угол комнаты раз получил от судьбы подарки тот от теле мало ему его ума, его красоты его великой души ему понадобилось еще боюсь счастье отпил «А я? Что я?» «Я ничего, так!» «Больной, недалекого ума, женоподобный, сантиментальный, обиженный Богом!» к наклонностью к безделью, мистицизму, суеверный!» «Добил, друг!» «Платонов, уйди отсюда!» «Сейчас!» «Шел на дуэль вызвать, а пришел и разревелся!» «Я уйду!» «Пауза!» «Я окончательно потерял?» «Да!» «Войницов сместит!» «Так!»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 «Что со мной, а? Я пьян, должно быть, или схожу с ума?» «Я пьян, я голова кружится» Глаголев первый «в сторону», «в сторону» «Спрошу, что у на душе, то у пьяного на языке» «Ему» «Вопрос странен, может быть даже глуп, но ради бога, ответьте мне, Михаил Васильевич» «Вопрос для меня, жизненный вопрос»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 Полно играть в комедию для самого себя, морочить себя идеалами. Нет больше ни веры, ни любви, ни от людей. Едем. В Париж? Да, да. Если грешить, то грешить на чужой, а не на родной земле. Пока еще не сгодили, заживем по-людски. Будь учителем, сын. Едем в Париж. Вот это милый отец. Ты научил меня читать, а я научу тебя жить. Едем